какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры. Сложный скульптурный узор кажется роскошным кружевом. Я вне себя от восхищения. В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для Монте-Кристо. С центрального балкона, Открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена. Гозлан здесь выказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле замок был всего-навсего причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма, однако, жил как знатный вельможа. На новоселье 25 июля 1848 года Дюма пригласил к обеду 600 гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане «Павильон Генриха IV» в Сен-Жермене. Столы накрыли на лужайке. В курильницах дымились благовония. Повсюду красовался девиз маркизов «Де ле Ветер раздувает пламя, Господь воспламеняет душу. Сияющая дюма Расхаживает среди приглашенных. На сюртуке его Сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета Перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин И всю ночь напролет Рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни... Он не был так счастлив. Бальзак Евиганской 2 августа 1848 года. Ах, Монте-Кристо это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он самое царственное из всех бомбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы все закончить. Он не отступится от него до тех пор, пока не осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности — так что в любую минуту, если ему вдруг захочется распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторое представление о характере Дюма. Строить это этакое чудо, ибо замок поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права, Крестьянин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, оказаться не в состоянии сдержать слово, данное их отцом. Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла. Она куда красивее виллы Помпили, потому что с нее открывается вид на террасу Сен-Жермена, И помимо всего прочего, там есть еще и вода. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анне, который вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная. Одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшения эпохи Возрождения». Говорят, что все это уже обошлось Дюма в 500 тысяч франков, и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его ограбили, как на большой дороге, он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков. Очень забавно читать, как Бальзак отчитывает расточительного Дюма и получает его искусство бережливости. Так началась неповторимая жизнь в замке Монте-Кристо. Хозяин дома поселился в микроскопической крепости. Над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стол.